Ищейка. Январь. Тяжело работать сразу после Нового года, когда память еще хранит буйные краски прошедшего праздника. Даже в управлении и то по стенам висит дождик, а в холле прикорнула худосочная елка. «Пока не уберут, нормально работы не будет», – решил Васютка, натягивая на ходу куртку. «Эй, Егорек, постой-ка!» Игорь послушно остановился, проклиная себя за то, что не смотался домой часом раньше, пока Сергеевич был занят раскладыванием пасьянса. «Ты куда?» «Ну, Лосютка тщательно обдумывал ответ. Вообще-то он планировал посидеть часик в баре, что на соседней улице. Бар открылся недавно и пока отличался чистотой, уютом, вежливыми официантками и вполне удобоваримыми ценами». — Сказать Сергеичу, так он следом увяжется, а денег в обрез. Если кого его угощать, то какую-нибудь девицу посимпатичней, а уж никак не Сергеича. — Пошли, Игорь, место одно покажу, — предложил капитан. — Недавно открылись, так что пока вполне ничего. — Посидим, пивка попьем, заодно за жизнь поговорим. — Пошли, — вздохнул Васютка. Вечер можно было считать испорченным. Разговор за жизнь, скорее всего, затянется, пиво и закуска сожрут все свободные финансы, и на знакомстве с симпатичной дамой можно ставить жирный крест. Бар, как и предполагал Васютка, оказался тем самым. Впрочем, ничего удивительного. заведение это в двух шагах от управления. Странно еще, что кроме них с Сергеевичем никого из своих нету. «Эх, Игорь...» А раньше вот ничего такого не было. Столовые – это да. Ну, еще рестораны, а вот чтобы пивка культурно попить – это только дома. Сергеич с почти детским восторгом рассматривал внутреннее убранство бара. На Васютким взгляд ничего особенного. Много дерева, на стене автомобильные номера доостов велосипеда. Над барной стойкой мотоциклетные шлемы на полочке. Бар как бар. По вечернему времени народу много. Они с Сергеичем с трудом свободный столик отыскали. Я вот смотрю и думаю, живут же люди. Официантка сгрузила на столик с подноса высокие бокалы с пивом, тарелочку с сушеной рыбой и еще одну с бутербродами. Пиво было холодным, с высокой плотной шапкой белой пены. Бутерброды выглядели почти как произведение искусства. Негромкая музыка расслабляла. и перспектива провести вечер в компании Сергеича оказалась Васютке не такой уж и ужасной. «Эх, хорошо!» – Сергеич одним глотком осушил стакан наполовину. «Вот так бы каждый день, а то понимаешь, только и делаешь, что пишешь. Тфуй. «Вот у тебя, например, что с той наркоманкой, которую на вокзале нашли? Мутное дело?» «Мутное», – согласился Васютка. Там, Сергеевич, вроде как и ясно все. А вроде как ни хрена не ясно, закончил фразу Сергеевич. Точно. Девчонка скончалась от передозировки Кероина. Дурь, кстати, первосортная, чистенькая, ничем не разбавленная, что само по себе странно. Дилеры, они ж обычно товар разбавляют, чтобы, значит, заработать побольше. От мыслей стало слегка грустно, потому что Игорь четко осознавал, Что ни мысли, ни догадки, ни даже разговор с Сергеичем ничегошенькие не изменит. И сегодня-завтра дело закроют, а девчонку жаль. Ну так на всех жалости не хватит. Печальные мысли Васютка завел бутербродом, а потом и пивом запил. Сергеич терпеливо выжидал, не подгоняя и не спрашивая. Если дальше разбирать, то девчонка чистенькая, на венах Ни старых, ни свежих следов не обнаружено. Только этот один. В школе ее характеризуют однозначно. Отличница, умница. Домашняя девочка. Вся кругом положительная. Она даже не курила, представляешь? Сергеич серьезно кивнул. Представлял. Оно, конечно, очень может быть, что она недавно попробовала. Неудачно вкатила первый укол. Может так быть? Может. Вот и шеф говорит, что может. Пиво в бокале осталось на два пальца, и Васютка махнул, чтобы принесли еще. А мне как-то не верится, чтобы с первого разу и герой чистой, и доза большая, и никто ей не помог, не объяснил, как надо, и вену сразу нашла. А если колол не сама, то чего так много? Наркоши – народ экономный, ее дозу на двоих минимум разделить можно было. И разделили бы, это я тебе как на духу говорю». и родственников нету, вернее, где-то имеется старший брат, но вот незадача, пропал. А соседка утверждает, будто бы Курпатовой незнакомые люди приходили, вроде бы как друзья брата, с которыми она и уехала в неизвестном направлении. А чуть позже, в тот же день, еще один мужик появился, очень интересовался, куда эта Курпатова подевалась и с кем уехала, тоже назвался другом брата, что характерно, Никого из этих так называемых друзей соседка раньше не видела. Я вот что думаю. Скорее всего, тут дело не в девчонке, а в брате ее. Видать, в лес куда не надо, вот его и решили припугнуть. Или одернуть, подсадив единственную горячо любимую сестренку на иглу. Да вот дозу рассчитали неверно. Она изогнулась. Правдоподобно. Сергеич вяло расковыривал сухую рыбешку. На тарелке уже собралась горка из тонких рыбных косточек, желтых, как Сергеич пальцы, плавников, до сухих голов с выступившими вокруг ртов белыми крупинками соли. А самое интересное, нашел я того мужика, который последним приходил. Ну, не то чтобы нашел, просто выяснил, где его искать. Соседка сказала, что он вроде как хоронил Курпатову, А по документам счет за ресторан и услуги агентству оплачивала фирма «Агидель». Название ни о чем не говорит. Сергеич вяло пожал плечами. А фамилия Альдов? Егор Мстиславович. Васютка раздражался, понимал, что глупо злиться. Тем более, что Сергеич не имеет отношения к его Васюткиным неприятностям и душевным терзаниям. Но все равно раздражался. Не может Сергеич не вспомнить фамилию. Сам же рассказывал. — Тот самый? Любопытное совпадение. — Совпадение? Меньше всего Васютке виделось в этом деле совпадение. — А ты, Горек, особо вглубь не копай. Мой тебе совет. Альдов человек не немаленький. И проблемы у него не немаленькие. А в чужих неприятностях копаться себе дороже. — Думаешь, это он? А зачем? А кто его знает? Чем брат пропавший занимался, выяснил? Васютка кивнул. Выяснил, как без этого. Только информация очень уж не конкретная. Ну да, имелась у Курпатова лицензия частного детектива. Так кто ж знает, какие дела он, прикрываясь лицензией, проворачивал. Вот и я говорю. Сергейч размял пальцами серые тельцы сигареты. Кто его знает, на чьей стороне этот Курпатов играл? Может, за белых, может, за черных. Пока самого не найдешь, не спросишь. Если найдешь, конечно. А что касается Альдова, то, ну, если не виноват, то чего лезть? А виноват? Ты к нему с расспросами, а он скажет, что добрый по натуре. Стало жаль девочку, которую похоронить некому. Или что с наркотиками таким способом борется. Или что покойная бабуля этой Татьяны была лучшей подругой его покойной траверной тетки. Оно тебе надо? «Девчонку жалко?» «Жалко». Сергеич вытер ладонью седые усы. «И согласен, что это чистое водоубийство, только...» «Ну, найдешь ты этого гада, который героин ей вколол. Что из того?» «Да ты в жизни не докажешь, что ей насильно тот укол сделали». «Сергеич, да тогда слушай сначала!» рявкнул Сергеич. «Мне и девчонку жалко, и тебя, дурака. Сам не соображаешь, куда лезешь. Короче, Игорь...» Закрывай-то это дело к чертовой матери. И как и дали этой, не приближайся. Где один труп, там и два. Понятно? Понятно, – буркнул Васютка. В душе стало совсем погано. Не сам же Сергеич решил поучить его жизни. Видать, попросил кто-то. Знать бы еще кто. Свои или кто-то с другой стороны. А как тут узнаешь? Никак. вот и остается допить пива да, до добравшись за дома завалиться на диван